Опять у Евы в последний раз. Было уже десять минут седьмого. Солнце висело у горизонта, почти касаясь верхушек сосен. Бен подогнал машину к дому и поглядел вверх на окно своей комнаты. Оно было незанавешенным, и он видел пишущую машинку, рукопись и стеклянный шар наверху ее. Странно, что он видел все это отсюда, видел четко, как будто все в мире осталось здоровым, и нормальным. Он привел взгляд на заднее крыльцо. Плетеные студии, на которых они со Сьюзен впервые поцеловались, стояли рядом. Как и тогда, дверь, ведущая в кухню, была открыта. «Не могу», — пробормотал Марк, — «я правда не могу». Глаза его были белыми расширенными. Он поднял колени и почти скрючился на сиденье. «Ты должен...» сказал Дэн. Он взял две ампулы с святой водой. Марк резко качнулся, словно прикосновение их могло его обжечь. «Пойдем», сказал Дэн. Он уже исчерпал запас аргументов. «Пойдем». «Пойдем же!» «Нет, Марк, нет, Марк, ты мне нужен. Остались только мы с тобой. С меня довольно!» крикнул Марк. «Я больше не могу! Как ты не понимаешь, что я не могу на него смотреть?» Марк мы должны сделать это. Ты это знаешь. Марк взял ампулу и медленно сжал их в руке. "О, боже", прошептал он. "Боже", потом посмотрел на Дэна и кивнул. Это движение было резким и судорожным. "Пошли". "Где молоток?" спросил Бен, когда они вышли. Остался у Джимми. "Ясно". Они поднялись по ступенькам крыльца. Угасающее солнце зловеще отсвечивало красным сквозь просвет в тучах. Внутри, на кухне, запах смерти был почти осязаемым, давящим на них, как гранит. Дверь в подвал так и осталась открытой. «Я боюсь», — сказал Марк с дрожью в голосе. «Ты молодец!» «Где тот фонарик?» «В подвале. Я оставил его, когда...» «Ладно». Они стояли у темного входа. «Как Марк и говорил...» Ступеньки казались целыми. Иди за мной.